Первая ночь поста «Так вам хочется разузнать все про ирландцев? Вы спрашиваете, что их делает такими, какие они есть, и гонит по свету? Тогда слушайте. Хотя за всю жизнь я был знаком всего лишь с одним единственным ирландцем, зато я общался с ним беспрерывно, 144 ночи к ряду. Подойдите поближе». Может, вы увидите в нем весь народ, шагающий под дождями, лишь для того, чтобы раствориться во мгле. Терпение, они идут. Вот, видели? Они уже прошли. Ирландца того звали Ник. Осенью 1953 года я приступил к сочинению сценария в Дублине и каждый день ездил на такси за 30 миль от реки Лифи в огромный серый георгианский особняк, где мой продюсер и режиссер развлекался псовой охотой. Там всю долгую осень, зиму и раннюю весну мы вечерами обсуждали мои ежедневные 8 страниц сценария. Затем каждую полночь, готовый возвратиться к Ирландскому морю в отель роял Гиберниан», Я будил Килкокскую телефонистку и просил соединить с самым теплым, хотя и совершенно необогреваемым в городе местом. Пап Гебера Финна. Кричал я в трубку, когда меня соединяли, Ник, у вас. Попросите, чтобы он приехал за мной. Я представлял себе картину. Местные парни выстроились у баррикады и глядятся в щербатые замерзшие зеркало пруд, окунувшись с головой под его великолепный лед. Среди доверительных разговоров с циническим шепотом и толкотни возвышался Ник, хранивший молчание. Мне было слышно, как Геберфин зовет нараспев Ника, а тот отзывается «Одна нога здесь, другая там». Из прежнего опыта я знаю, что процесс, именуемый «одна нога здесь, другая там», вовсе не душераздирающий, не оскорбляющий достоинства и нервущий, кружев беседы, сплетенный искусно с замиранием сердца в пабе Уфинна. Скорее, это медленный отрыв, степенный поклон — когда центр тяжести дипломатично смещается в дальний пустующий край зала, где одиноко томится забытая всеми дверь. А тем временем нужно завязать на память узелки на десятки нитей, скрепляющих разговор, чтобы на следующее утро под хриплые одобрительные выкрики подхватить беседу на лету и немедленно продолжать. По моему хронометражу большая часть полночного пути через паб Гебера Финна отнимала у Ника полчаса. Меньше, от паба до дома, где я его дожидался, минут пять. Так было и в ночь перед Великим постом. Я позвонил и стал ждать. Наконец, из ночного леса вылетел «Шевроле» тридцать первого года выпуска торфяно бурой, как шевелюра Ника. Машина и водитель с одышкой, хрипом, присвистом и непринужденно, легко, плавно вкатились во двор. Я на ощупь спустился по ступеням под безлунное, но блещущее звездами небо. Сквозь окно машины Я вперился в царивший внутри кромешный мрак. Приборная доска много лет как угасла. «Ник?» «Кто же еще?» — послышался доверительный шепоток. «Славный теплый вечерок, не правда ли?» Термометр показывал пятьдесят по Фаренгейту, но Ник ни разу не приближался к Риму дальше береговой линии Ари. Погода — штука относительная. Славный теплый вечерок. Я сел на переднее сиденье и захлопнул истошно взвизнувшую дверцу, так что из нее посыпалась ржавчина. Иначе нельзя. Ну, как жизнь, Ник? Хм... Он покатил машину по ухабам лесной дороги. Здоровье в порядке. «Чего еще желать, если завтра пост?» «Пост», — задумчиво повторил я. «А в чем ты откажешь себе на время поста, Ник?» «Я вот подумываю». Тут Ник затянулся сигаретой, и розовая морщинистая маска его лица проступила сквозь дым. «Не бросить ли эту дурную привычку? Обходится, как золотая коронка» а легкие забивает просто жуть. Это ж какой убыток, если прикинуть за год. Так что ты не увидишь у меня в зубах этой отравы за все время поста. А там, кто знает, глядишь, и совсем брошу. — Браво! — воскликнул я, не курящий. — Вот и я себе говорю, браво! — просипел Ник, щурясь от дыма. «Желаю удачи», — сказал я. «Это не помешает», — прошептал Ник, «когда имеешь дело с такой разорительной привычкой». И мы устремились вперед, уверенно управляя машиной и обдуманно балансируя в объезд торфяной низины сквозь туман в Дублин, запросто проделывая тридцать одну милю в час». Простите, если повторяюсь, таких осторожных водителей, как Ник, не сыскать в целом свете, даже в самой что ни на есть трезвой, крохотной, тихой, источающей мед и молоко стране. Прежде всего, Ник — сама невинность и святость по сравнению с лос-анджелесскими, парижскими и мексиканскими шоферами — которые, плюхнувшись на сиденье, включают кнопочку «Паранойя», или со слепцами, которые, забросив оловянные кружки и белые трости, но по-прежнему в черных голливудских очках, оглашают безумным гоготом «Вио Венето», и только тормозные колодки сыплются, словно карнавальный серпантин из окон их гоночных машин. Вот развалины Рима, После того, как его разнесли рокеры-мотоциклисты ночами под окнами вашей гостиницы, вы слышите, как они с ревом проносятся по темным римским улицам, не дать не взять христиане, летящие в львины рвы Колизея. Так вот, Ник, посмотрите, как ласково его руки касаются руля. В плавном, подобном часовым стрелкам вращении — Бесшумном, как зимние созвездия, опадающие снежинками с неба. Вслушайтесь, как он спокойным ночным голосом околдовывает дорогу, выдыхая глу, ласково поглаживая ногой педаль бормочущего акселератора. Скорость тридцать. ни милей меньше, ни двумя больше. Ник. Ник в надежном челне скользит по бархатному душистому озеру, где отдыхает время. Любуйтесь, сравнивайте, приворожите к себе этого человека летними травами, одаривайте его серебром, крепко жмите руку после каждой поездки. «Спокойной ночи, Ник», — сказал ей у гостиницы. «Увидимся завтра». С Божьей помощью пробормотал Ник и плавно отъехал. Пропустим 23 часа на сон, завтрак, обед, ужин и последнюю стопку на ночь глядя. Пусть в дожде и торфяной мгле растворятся часы, потраченные на превращение дурного сценария в хороший. И вот я вновь выхожу в полночь из Георгианской усадьбы. Через дверь выплескивается на ступеньке теплый свет, как язык пламени из камина. Я спускаюсь по ступеням, как по шрифту Брайля. Вслепую двигаюсь в тумане к автомобилю, который, я знаю, должен быть здесь. Слышу в незрячем воздухе пыхтенье его раздувшегося астматического сердца и кашельника, за который он платит дорогую цену. «А вот и мы, сэр», — говорит Ник. «Я опускаюсь на переднее сиденье, на котором удобно общаться, хлопаю дверцей и говорю с улыбкой, — Ник, и тут случается невозможное». Машина, как ядро из огнедышащего пушечного жерла, срывается с места, ревет, рыскает, мечется, а потом уж на полную мощь громыхает по дороге, сметая кустарник и калеча ночные тени. Я хватаюсь за колени и раза четыре ударяюсь головой о потолок. «Ник!» — почти кричу я. «Ник!» Мне мерещится Лос-Анджелес, Мехико, Париж. В отчаянии я смотрю на спидометр. Восемьдесят, девяносто, сто километров мы выстреливаем залпом гравий из-под колес и вылетаем на шоссе, проносимся по мосту и мчим по ночным улицам Килкока. И как только выруливаем из города, скорость сто десять. Я чувствую, как все ирландские травы прижимаются ухом к земле, когда мы своим берем подъем. Ник подумал я и повернулся к нему. Лишь одно оставалось неизменным. Дымящая сигарета в зубах, заставлявшая его кривить то один глаз, то другой. Но в остальном... Ник преобразился так, словно сам дьявол сдавил, вылепил и обжег его в своих темных ладонях. Он выкручивал руль до отказа и обратно. Мы то ныряли под эстакады, то выскакивали из туннелей, задетые нами знаки на перекрестках вращались, как флюгера в бурю. С лица Ника Словно сдула всю мудрость, от взгляда не осталось ни доброты, ни вдумчивости, на губах ни терпимости, ни спокойствия. Не лицо, а вымоченное, ошпаренное, ободранное картофелина. Личина, скорее похожая на слепящий прожектор, бессмысленно упертый в пустоту а его проворные руки выкручивают баранку, и мы, накренившись, вписываемся в очередной поворот, прыгая с одного уступа ночи на другой. «Это не Ник», — подумал я, — «а его брат». Нет, в его жизни стряслось что-то ужасное. Удар, напасть, семейное горе или недуг. Иначе быть не может». И тут Ник заговорил не своим голосом. Сгинули бархатистость торфяника, влажность мха, теплый камин после холодного дождя и мягкая травка. На меня гаркнул железно-жестяной голос, гром горно, трубы. «Как поживаешь?» «Как жизнь!» — проорал он. А машина страдала от насилия. Она возмущалась переменой. Да, именно одрехлевшая и разбитая, давно отжившая свой век, единственное, о чем она мечтала, брести шагом, словно заскорузлая попрошайка — к морю, к небу, боясь дышать и растрясти свои кости. Но Ник был неумолим и гнал громыхающий драндулет, словно в ад, будто мечтал согреть окоченевшие руки над какой-то особенной огненной гиенной. Ник напрягался, и машина напрягалась. Из выхлопной трубы вместе со свинцовыми газами били снопы искр. И я, и Ник, и машина хором отчаянно задребезжали, затряслись и заклацали. Чтобы не свихнуться, я нашел простое решение. В поисках причины безумной гонки мой взгляд скользнул по Нику, пылавшему, как огненные испарения ада, и наткнулся на ответ. «Ник!» — выдохнул я. Firewall. «Сегодня же первая ночь поста!» «И что с того?» — сказал удивленно Ник. «Что? Ты же обещал! Уже поста, у тебя сигарета в зубах!» Ник сначала не понял, опустил глаза, увидел вьющийся дымок и пожал плечами. -а — сказал он. Я решил отказаться от кое-чего другого. И вдруг все стало ясно. За прошедшие, казалось, сто сорок слишком вечеров, стоя в дверях старинного георгианского особняка, я выпивал для согрева поднесенную моим режиссером огненную порцию шотландского виски, бурбона, или чего-нибудь в этом роде. Потом, выдыхая обожженными губами дух летней пшеницы, ячменя или овса, я садился в такси с человеком, который на все эти долгие вечера, дожидаясь моего звонка, просто поселился у Гебера Финна в пабе. «Дурак!» — подумал я. Как же я мог забыть? И там, у Гебера Финна, за долгой беспечной беседой, подобно тому, как каждый сажает и взращивает сад, привносит семя или цветок, работает заступом, языком, поднимает милые сердцу пенные кружки, нежно сжатые ладонями. Так вот там... И набирался ник добродушия. Сие добродушие, испаряясь, Проливалось мелким дождичком на его пылающие нервы, Гасило степной пожар в его теле, Омывало лицо, оставляя печать мудрости, Морщины Платона и схила, румянила щеки, согревала взгляд — Смягчала голос до шелеста, расправляла грудную клетку, заставляя сердце переходить на мягкую поступь. Оно стекало по плечам, урезонивая свои вольные руки на трясучем руле, придавало изящество и непринужденности, когда он на сиденье из конского волоса плавно правил машиной сквозь туман, разделявший нас и Дублин. А я с привкусом Эля на языке и обожженной раскаленными парами носоглоткой ни разу не учуял, чтобы мой старинный друг источал запах спиртного. «Угу!» — снова сказал он. «Я бросил кое-что другое!» И головоломка мигом решилась. Сегодня... Первая ночь поста. Сегодня Ник впервые за столько ночей, что я с ним ездил, сел за руль трезвым. Все прошлые 140 с лишним ночей. Ник вел машину осторожно не потому, только что он заботился о моей безопасности. Просто... Теплое добродушие плескалось, разливаясь по его телу, в то время как он выписывал длинные виражи по шоссе. Так спрашивается, кто действительно знает ирландцев, из какой стороны, и какая из этих сторон настоящая? Ник? Кто есть Ник? И что он собой представляет? Который ник из этих двух настоящий, тот, каким его знают все? И думать об этом не хочу. Для меня есть лишь один ник. Тот, кого Ирландия вылепила из дождя и непогоды, сева и жатвы, отрубей и сусла, варки пива, разлива по бутылкам, раздачи кружек — из пабов цвета летнего зерна, из волнующихся ночью на ветру колосьев ячменя и пшеницы этот добрый шелест вы слышите, проезжая мимо, и из лесу, из торфяников. Таков и есть ник до самых кончиков зубов, по самые глаза, сердце и проворные руки. Спросите, что делает ирландцев такими, какие они есть? И я покажу вам дорогу и скажу, где свернуть к Геберу Финну. Первая ночь поста. Не успел я сосчитать до девяти, как мы оказались в Дублине. Я выбрался из машины и наклонился, чтобы вложить деньги в ладонь моему водителю. Решительно, умоляюще. Пылка, со всей, какая только возможно, дружественной настойчивостью. Я впился глазами в отчужденное, горящее, грубое лицо Ника. «Ник», — сказал я. «Сэр», — рявкнул он. «Сделай мне одолжение», — сказал я. «Какое угодно», — прорал он. «Возьми эти деньги сверху говора сказал я. И купи самую большую бутылку ирландского виски, какую сможешь отыскать. И перед тем, как заедешь за мной завтра ночью, Ник, осуши ее до последней капли. Обещаешь, Ник? Клянешься? Он задумался, и раздумья притушили разрушительное пламя на его лице. «Ты ставишь меня в трудное положение», — сказал он. Я силой сомкнул его пальцы на денежных купюрах. Наконец он положил их в карман и уставился вперед. «Спокойной ночи, Ник», — сказал я. «До завтра». «Бог даст», — сказал Ник. И укатил прочь.